Границы правильного и неправильного На мой взгляд, это довольно непростая и деликатная тема. Но осознавая ее важность, я все же решил коснуться ее в этой главе. Будучи руководителем предприятия, мне иногда приходилось идти на непопулярные меры. Были случаи, когда мне намеренно приходилось идти на хитрость или обман. Осознавая невозможность действовать по-другому в данной ситуации, Я всегда сначала внутренне извинялся перед людьми, прежде чем сделать это. Идти на это всегда было трудно и неприятно. Стремление к идеальным поступкам во мне развито нисколько не меньше, чем в других людях. Но в определенные моменты для пользы дела это чувство иногда приходилось отставлять в сторону. В таких ситуациях оно только мешало. Потом я часто переживал по этому поводу. но обстоятельства были сильнее меня. Иногда они вынуждали меня на время оставить свои представления о честности и правильности. Жизнь хотела показать мне новый угол зрения и другой подход к рассмотрению правильного и неправильного. Для меня было удивительным, что в таких случаях мой обман приносил положительный эффект не только мне, но и всем тем, на кого были направлены мои сомнительные поступки. Через какое-то время то, ради чего я приносил в жертву свои идеалы, становилось очень необходимым людям. Они уже не задавали мне вопросов о том, как я смог реализовать тот или иной проект. А я, в свою очередь, не старался рассказывать им о том, через что мне пришлось ради этого пройти. Мне не хотелось травмировать их. Их знаний, широты взглядов могло не хватить для полного понимания ситуации. Они могли сломаться, потеряв свои обычные установки, или вынести в мой адрес резкое осуждение, и то и другое было бы плохо для них и для меня. Тогда я понял, что цена таких поступков навсегда их похоронить в самом себе. В этом и была суть жертвы. Никто тебя за такие поступки никогда не поблагодарит. Орденов и медалей за это не получишь. Я ни в коем случае не призываю вас становиться на этот путь. Он довольно непрост и деликатен. И нужно быть осторожным так как многое здесь будет зависеть от нашего умонастроения. Обычно, ввязываясь в подобную авантюру, я проверяю себя, задавая себе несколько вопросов. Являюсь ли я доброжелателем тех людей, на которых распространяется влияние моих сомнительных поступков? Хочу ли я через эти неоднозначные поступки сделать для них что-то важное и ценное? Желаю ли я таким образом... Принести им пользу и совершить для них в конечном счете достойное служение. Будут ли мои дела помогать людям подняться на новый эмоциональный уровень? Способен ли я буду довести начатое до конца? Возьму ли я в случае провала всю ответственность на себя? Откажусь ли я в случае провала от дальнейших подобных проектов? Дам ли я ситуации право в случае негативного исхода поступить по отношению ко мне точно так, как в данном случае я поступил по отношению к людям. Я честно отвечаю себе на каждый из них. Только после этого, убедившись, что я нахожусь в настроении жертвенности, я могу иногда расширить границы правильного и неправильного, хорошего и плохого. Такое настроение даст мне дополнительную степень свободы. Я прекрасно осознаю, что пользоваться этим нужно всегда крайне осторожно. В случае самообмана или лицемерия Я просто потеряю себя. Плата за такие поступки очень велика. Это нужно четко осознавать. Без тонких ощущений в данной ситуации просто не понять, чего именно ждет от меня ситуация. На какую жертву она меня подталкивает. Это может привести и к серьезным просчетам. Лишь перепроверив все много раз, я соглашаюсь на исключительные шаги. С подобными примерами любовного обмана Мы могли иногда встретиться в своей жизни. В детстве я любил подолгу играть на улице. При этом я мог не есть по 12 часов и больше. Это всегда очень беспокоило мою маму. Чтобы хоть как-то накормить меня, она нередко пускалась на разные хитрости. Например, приглашая меня к обеду, она могла сказать, что как раз сейчас по телевизору начинаются мультфильмы. Она знала, что для меня это железная причина бросить все и побежать домой. Благодаря этой уловке она быстро добивалась своего. Я все бросал и бежал домой. Однако прибегая домой, я часто видел, что мультфильмов не было и в помине. В этот момент я очень обижался на свою маму. Однако понимая, что раз я все равно уже дома и есть возможность вкусно пообедать, довольно быстро успокаивался и быстро перекусив, вновь мчался на улицу. Таким образом, я не очень обижался на эту материнскую уловку. чувствуя материнскую заботу. Я и в следующий раз был готов пойматься на этот обман, что не говори, но имея хотя бы малейшую надежду на то, что мультфильмы, может быть, и в самом деле идут, домой было возвращаться гораздо легче. Это было хоть и иллюзорное, но облегчение. Как мы видим, мать, имея настроение любви и доброжелательности, иногда может прибегнуть к некоторому обману. Понимая, что я не являюсь еще настолько разумным, чтобы принимать все ее веские доводы, она решала за меня. Для нее было очень важно, чтобы я питался вовремя. Она считала это обязательным условием моей здоровой и долгой жизни. Понимая, что для меня тогда это были пустые слова, и будучи при этом зрелым человеком, она шла на такие хитрости. Как доктор иногда предлагает нам горькую внутри, но со сладкой оболочкой пилюлю. В такой форме мы с удовольствием принимаем ее. Этим оружием, добрым обманом. можно пользоваться только тогда, когда, во-первых, мы по-настоящему желаем человеку добра, во-вторых, когда мы знаем, что человек, узнав последствия о нашем обмане, не будет разочарован, ему должно хватить доверия к нам, чтобы понять, что все это мы делали исключительно ради его блага. Только выполнение этих условий может позволить нам идти на такие шаги. Когда дело касается не столько семейных отношений, сколько большой группы людей, то иметь эти хитрости в своем арсенале имеют право только люди с большим чувством социальной ответственности. Именно они внутренне берут на себя ответственность за все происходящее. Они чувствуют, что в конечном итоге они будут отвечать за проблемы окружающих их людей. Они знают, что ситуация ждет больших усилий с их стороны. И они могут предпринять что-то ради защиты людей от болезненных ситуаций. Они отвечают за то, чтобы подложить соломку и тем самым уменьшить их страдания. Такова позиция настоящего лидера. Есть и другие люди, задачи которых несколько проще. Они не спасают народы. Бывают моменты, когда их главная задача просто спасти себя. Для них такие поступки И некоторые обман также могут быть правильными и оправданными. Звучит странно, но это так. И к этому типу относится совсем немалая часть людей. Здесь проблема стоит даже острее, чем в первом случае. В нем люди к таким мерам подталкиваются давлением внешних обстоятельств. И от этого получают дополнительную силу для непопулярных шагов. Мы говорим сейчас о тех из нас, кто или не хочет быть лидером вообще, или о тех, То уже просто устал от груза ответственности. пытаясь сохранить свою свободу, мы с одной стороны близки к тому чтобы бросить обществу вызов пытаясь сохранить свою свободу, мы с одной стороны близки к тому, чтобы бросить обществу вызов и начать делать все наоборот. с другой стороны мы устало идем до конца, не зная что из всего этого выйдет. Постоянная внутренняя борьба с самим собой и идеализм, приводят нас к тому, что рано или поздно мы вынуждены пойти на какой-то компромисс. Нам приходится, так сказать, немного испачкаться. Иногда, чтобы окончательно не усложнять ситуацию, приходится найти в себе силы и признать, что пришло время пересмотреть свои идеалистичные представления о жизни. Эмоционально жизнь выглядит значительно сложнее. Сняв с себя вывеску бескомпромиссного человека, Люди могут снизить для себя стандарт правильности. Действуя как все, они смогут войти в гармонию со своим внутренним миром. Взятому уровню будет следовать гораздо легче. Вернется утерянная эмоция, а вместе с ней придет и желанное облегчение. Борьба в сердце постепенно уляжется. Тогда можно будет оценить разницу между той жизнью, которой мы жили ранее, и той жизнью, которой мы живем сейчас. Это позволит нам несколько пересмотреть свои старые взгляды. Конкретный результат сделает это лучше всего. Можно бесконечно спорить, дискутировать на тему правильного и неправильного. Но стоит только получить реальный опыт того и другого, и все быстро встает на свои места. Получив вкус к новой жизни, в будущем нас будет труднее вновь толкнуть на путь внешней жизни. Мы больше не захотим отказываться, Пусть от неидеальных, но все-таки самих себя. И здесь я могу предложить свой небольшой личный опыт. Я часто сталкивался со сложными, неоднозначными ситуациями. Мне часто приходилось принимать решение оставаться кристально честным или идти на компромисс. Первое означало, что мне придется погасить возникшее желание. Сделать это было бы не так уж и сложно. Этому искусству я научился довольно неплохо. Другое дело, что после этого все не кончилось бы, а только началось. Ущемленное желание, как заасфальтированный росток, периодически время от времени прорывался бы наверх. Его приходилось бы снова срезать и асфальтировать. Так могло бы продолжаться очень долго. Мне приходилось бы убивать себя как личность, а это означало бы, что я должен был бы полностью убрать из своего сердца всякую надежду на счастливую жизнь. Тогда бы борьба стихала, но и жить тогда было бы невесело. С этого времени мир бы перестал для меня существовать. Он стал бы только раздражителем, посыпающим мне соль на раны. Жизнь превратилась бы в сплошное страдание. Второе означало, что мне придется признаться себе в своей слабости и в своей нечестности. Имидж и самоуважение терять никак не хотелось. Без этого ощущения я знал, что не смогу чувствовать себя личностью. Компенсируя свою внутреннюю неудовлетворенность, я кинулся бы совершать всевозможные подвиги. Мог бы где-нибудь взять лишнего и разбить свою буйную голову. Такой конец был вполне возможным, и никаких иллюзий на этот счет у меня не было. Я стоял перед дилеммой. В первом случае в моем сердце не оставалось мира, а во втором случае... из сердца исчезал я сам. Как поступать в такие моменты, что делать? Выход был просто необходим, и кажется, я смог найти его. Нужен был компромисс. Это было, конечно же, не самое приятное решение, но другого варианта просто не было. Перед тем, как совершить не самый лучший в своей жизни поступок, я еще несколько раз искренне пытался найти лучшее решение. Я продолжал надеяться, что можно найти другой вариант выхода из сложившейся ситуации. Когда же я его все-таки не находил, то с болью в сердце шел на непопулярные меры. Внутри себя я искренне просил прощения у людей, на которых был направлен мой поступок. Насколько это было для меня возможно, я просил ситуацию о том, чтобы мои действия принесли им как можно меньше вреда, чтобы ситуация каким угодно способом защитила их. В глубине души я чувствовал, что спасти меня и других в такой сложной обстановке может только моя честность и моя искренность. Нельзя было совершать подобное просто как ритуал. Это не принесло бы эффекта. Нужно было полностью довериться ситуации и отдать себя в ее руки. Нужно было дать ей полное право после моего действия поступить со мной так, как она того пожелает. Нужно было согласиться ровным счетом на все. Такое настроение безысходности может быть единственным критерием того, что такой неоднозначный поступок может с трудом, но все-таки быть принятым обстоятельствами. Позднее, после того, как мои поступки не вызывали побочных эффектов, я понял, что же являлось для ситуации главным условием для согласия. Почему при всей сложности обстоятельств она никак не пыталась меня остановить. Было очевидно, что настроение безвыходности являлось ключом к разгадке. Оно приводило даже такие внешние совершенно неблаговидные поступки в гармонию с окружающим миром. Почему? Что же было такого важного в этом настроении? Думаю то, что все участники событий в нем по-прежнему оставались личностями. И их эмоциональный фон при всем кажущемся насилии не нарушался. Как это понимать и что это означает? Это означает то, что человек, совершающий нестандартный поступок, должен обладать высоким уровнем мудрости. Он должен воочию видеть и понимать, что сама личность человека при его воздействии на него никак не пострадает. Что обстоятельства сложились таким образом, что сейчас один из участников должен принести беспокойство другому, а потом, возможно, будет наоборот. Если человек действительно это чувствует, а не просто придумывает оправдание, то другой человек также начинает это ощущать. Он понимает, что целью нашего поступка является вовсе не желание как-то его использовать или унизить. Волей судьбы все мы, так или иначе, попали в этот судьбоносный узел. Мы попросту стали частью ситуации, и теперь она использует наше взаимное трение для того, чтобы мы быстрее заняли в жизни свое место. Сейчас источником этого трения являюсь я, а завтра этим источником может быть он. Таким необычным образом мы помогаем друг другу совершить следующий шаг в своем личностном росте, получить новую мудрость, изменить установки и начать свое движение к новым эмоциям. Если мы все-таки решили совершить такой неординарный поступок, если для нас это так важно, то мы должны научиться брать боль людей на себя. Это может лишить ситуацию продолжения и последующих витков. И последующих витков. Скорее всего, нам не придется в будущем пожинать многочисленные плоды таких своих поступков. Какие-то реакции, конечно, будут, но не в таком количестве, как в случае с пренебрежением страданиями людей. Поэтому я максимально пытался прочувствовать боль людей в самом начале, еще до поступка. Появившаяся в сердце боль могла даже остановить меня. Как минимум, я реально осознавал, что будут чувствовать люди после моих шагов. Это уже была частичная расплата или, правильнее сказать, предоплата за мои эгоистичные желания. Этим я показывал ситуации, что я готов за все заплатить, что я не буду скрываться. Такое сознание убирало изначальную причину. Я оставался частью целого и по-прежнему оставался на милости обстоятельств. Отсутствие сепаратизма не рушило общее эмоциональное тело. Оно оставляло возможность всем частям оставаться личностями. Таким образом, я не мешал ситуации выполнять главную ее задачу – развивать людей как личностей. Страдая со всеми, я оставался частью большой команды, и многие мои поступки не имели для меня продолжения. Открытие этого закона было для меня началом новой жизни. Оно позволило мне постепенно реализовать и отработать все свои скрытые желания. Это, в свою очередь, предоставило мне шанс, не ущемляя личности в других, самому стать полноценной личностью. Поэтому я выбирал второй путь. Я пошел на компромисс. Я раз за разом снимал с себя красивые вывески. Что делать? Но ведь это был я.